15. Гроза разрывала дымное небо. Стена кислотного ливня рушилась на город. За его жгучей пеленой Петрополис исчез и стерся. Все, что я мог видеть, — это смутные силуэты башен доходных домов и редкие проблески прожекторов церквей, что указывали путь плывущим над городом дирижаблем. Шатаясь, зажимая рану в боку, Я подошел к окну и саданул по нему рукояткой шокового разрядника. Затем ударил снова. И снова. Безрезультатно. Толстенное каленое стекло наверняка могло бы выдержать даже попадание пули. И это значило только одно. Живым из этой комнаты я уже не выберусь. Стук каблуков по мраморному полу. Скрип открывающейся двери. Я обернулся глядя в холодные, горящие синим огнем глаза. Вспышка ветвистой молнии вспорола затянутые дымными тучами неба. Комната на миг озарилась, позволяя мне разглядеть Ариадну. Ее прекрасное лицо было разбито. Биофарфор кожи покрылся глубокими трещинами, а местами осыпался вовсе, открыв спрятанный под ним металл. Мундир дымился. Длинные лезвия, выпущенные из рук Ариадны, были черны. И черны они были от моей крови. Каблуки вновь зацокали по мрамору. Она двинулась ко мне. Я выдохнул и поднял тяжелый шоковый разрядник, направляя его ствол в грудь напарницы. Это заставило ее замереть, выдерживая дистанцию. Впрочем, и я, и Ариадна одинаково хорошо понимали что все уже было кончено машины не устают а меня покидали последние силы сколько я так простою минуту другую рука дрожала мундир все больше напитывался кровью как же так тяжело спросил я свою напарницу а чего еще вы от меня ожидали виктор Она пожала плечами, механично и бездушно, но, как мне показалось, в ее светящихся синих глазах было сочувствие. Сочувствие и глубокая тоска. «Я сожалею, что все вышло так, Виктор», произнесла Ариадна, а затем как-то рассеянно поправила осколки разбитого биофарфора на своем лице, даже не замечая, как пачкает его белизну моей кровью. Она помолчала, а затем негромко добавила. «Мне было очень приятно с вами работать». «Мне тоже». Я сказал это абсолютно искренне, а затем тяжело вздохнул. «Риадна, я тебя не виню. Я сам во всем этом виноват. Только я, не ты». На миг она замерла. На ее разбитом лице появилась неожиданная робкая улыбка. «Спасибо, Виктор. Ваши слова были важны для меня». Синий свет в глазах машины на краткое мгновение потеплел, а еще через миг, как только моя рука дрогнула и тяжелый ствол разрядника повело вниз, Ариадна стремительно рванулась с места, целя мне в горло ударом своих лезвий. За тот короткий миг, в который она покрыла разделявшее нас расстояние, многое успело пронестись у меня в голове. И самым ужасным было осознание всего лишь одного факта. Если бы месяц назад тогда еще незнакомый мне Жоржик не выпил в гостях лишнюю бутылку Мадеры, то не произошло бы ни череды потрясших искрорезк диких убийств, ни раскрытия нами заговора, Не того, что сейчас моя верная напарница пытается меня убить. Да, Мадера и Жоржик — это, без сомнения, самое плохое сочетание, какое можно только придумать. Время почти остановилось. Лезвия Ариадны медленно-медленно двигались к моей шее. Моя рука также медленно поднималась в защитном движении. В голове калейдоскопом проносились случившиеся за этот месяц события. Да, удружил Жоржик, так удружил. Я успел перехватить руку Ариадны в самый последний момент, а в следующий миг она прижала меня прямо к стеклу. Она пыталась что-то сделать. Ей даже удалось в последний момент убрать лезвие на левой руке однако через миг ее пальцы железной хваткой впились в мое запястье, не давая навести на нее шоковый разрядник. Я же схватился за ее свободную руку, пытаясь не дать лезвием добраться до своего горла. Мы оказались лицом к лицу, ослепительный синий свет заполнил мои глаза, и в этой обжигающей синеве плескалось сейчас лишь одно чувство — ужас. Ужас от осознания собственного бессилия. Шум крови в ушах сливался с шумом бьющего по стеклу кислотного ливня. Я сопротивлялся изо всех сил, но даже не будучи ранен, я не мог бы справиться с Ириадной один на один. Сейчас же все заканчивалось еще быстрее. Несмотря на мою хватку, лезвие ее свободной руки неотвратимо приближались к моему горлу и я мог только лишь немного замедлить конец. «Виктор, я не хочу, я не хочу этого!» Тихо и как-то беспомощно произнесла Ариадна. «Виктор, ну сделайте же что-нибудь!» Я не мог сделать ничего. Рука с разрядником была намертво зажата ее хваткой. Прошла секунда, другая, третья. Холодный металл лезвий коснулся шеи, надавил. Все заканчивалось. Синева, заполненных беспомощным страхом глаз Риадны стала нестерпимой. Виктор, «Виктор прошептала она, пожалуйста, остановите меня, умоляю. Разрезая свою кожу о ее лезвие, я прохрипел. Я не могу тебе ничем помочь, прости, не вини себя. Полыхнула, я почти ослеп от того, каким накаленным, добела яростным светом загорелись ее глаза. Как же я вас ненавижу! Она закричала, а затем пальцы, что удерживали мою руку с шоковым разрядником, разжались, и она залепила мне такую пощечину, что чуть не сломала шею. Что будет дальше, проверять я не стал. Вспышка молнии за окном слилась со вспышкой разрядной дуги. Ариадна выгнулась и отшатнулась, защелкали в разнобой шестерни и заскрежетали механизмы рядно рухнула, словно сломанная кукла, и я лишь в последний миг успел подхватить ее, не дав удариться о мрамор. Аккуратно опустив напарницу, я приник к её груди. За бронепластиной слышалась мерная пульсация флагистона. Это меня успокоило. Расстегнув мундир, я открыл пластину на ее груди. Пахнуло горелым. Прикрыв глаза, я сосредоточился, вспоминая инструкции кориадни, и быстро запитал механизмы через резервные цепи. Затем перегрузил блок кратковременных команд, закрыл бронепластину и прислушался к звукам шестеренок в ее голове. Облегченно выдохнул, слыша их стандартную работу. Комнату наполнили ленивые аплодисменты. Аврелий Арсеньевич вошел в зал. В его руках был вытащенный из трости длинный зазубренный клинок. «Это было прекрасно. Мне понравилось. Что у вас по оружию?» Он кинул взгляд на лежащий рядом со мной разрядник. «О, я вижу индикатор красный. Разрядили? Ну, тогда совсем хорошо». Он подошел ближе. «Ну, вы меня и шарахнули, конечно». «До сих пор сердце колотит. Но мне уже лучше. А вам? Становится лучше. Вряд ли, судя по ране. А знаете, это же прекрасное завершение истории, Виктор. Красивейшее. Вот она, Ариадна, лежит. А вот позади нас лабиринт». Белоруков кивнул на запутанные дорожки парка за окном ну что ж виктор теперь нам остается лишь разобраться кто из нас тут тезей а кто минотавр он посмотрел на свой клинок и шагнул ко мне полагаю тезей это тот кто пришел к лабиринту с мечом в аду разберемся кто есть кто я вытащил из кармана пистолет императрицы дрохнул выстрел Бывший шеф Жандармов рухнул, хватаясь за простреленный живот. Виктор! Слабый, едва различимый голос Рядной донесся до меня. Она что-то произнесла, но я не смог ее расслышать. Зажимая рану в боку, я склонился над ней. Рядно. Виктор, я должна вам кое-что сказать. Я слушаю. В аду разберемся, кто есть кто. Серьезно? Вы действительно посчитали это хорошей фразой перед выстрелом? В аду? Вы же его не добили даже. Она указала на мучительно корчащегося, кашляющего кровью князя. Виктор, ну как же это? Неостроумно! С трудом поднявшись, она подставила плечо, давая мне опереться. Вытащив из кармана платок, Ариадна прижала его к моей ране. «Да ладно! Хорошая же фраза!» — не стал сдаваться я. «Хорошая? Да это худшая фраза из возможных. Но вы бы хоть насмерть Белорукова застрелили. Тогда про ад логично». «Эх, ну что вам стоило...» «На сад за окном указать и произнести, чей лабиринт тот и тавр, Нормально бы было. Хотя нет, тоже не идеально. Давайте придумаем фразу получше». «Врача!» — тихо выговорил лежащий в луже крови белоруков. Ариадна кинула на него негодующий взгляд. «Нет, ни в коем случае. Это ужасная последняя фраза». Более того, «врача» — это даже не фраза, это просто слово. Вы совсем не стараетесь. Плотнее зажимая мою рану, напарница потащила меня прочь.